Глава двадцать третья. Свет в окне. Алиса. Я уже еду домой. Терпеливо отвечаю маме и делаю звук динамика потише, чтобы Арсений не слышал ее обличительной речи. Ты решила во взрослую поиграть? Поиздеваться над матерью? Мам, я не издеваюсь. Я знаю, что ты волнуешься и хочешь мне доверять. Просто Катю бросил парень, нужно было поддержать. Немедленно домой. Выносит мне вердикт мама и бросает трубку. Опускаю телефон и прижимаю его экраном к горящей щеке. Стыдно. «А ты, оказывается, та еще врунишка», – поддразнивает меня величко. «Даже не моргаешь». «Ну что нужно было сказать?» – всплескиваю руками. «Что я с парнем посреди ночи уехала на гонки? Ей-богу, непонятно, чтобы ее напугало больше. Это просто комбо». Для полной картины не хватает только сигарет и презерватива в сумочке. Ах да, конечно, важно при этом делать круглые глаза и клясться, что это не мое. Как у вас, девушек, все сложно, угорает Арсений. Но ты права. В его голосе вдруг появляются серьезные ноты: Мама, не нужно волновать. Хочешь, я с ней познакомлюсь, чтобы ей было спокойнее тебя отпускать? Чего? Опешиваю от этой идеи. Нет, предложение, конечно, щедрое, но боюсь, что мама не оценит. Качаю головой. Она у меня гинеколог, а на твоем драконьем молбу написано количество съеденных невинных душ. Между прочим, усмехается величка и щелкает языком. Еще не было ни одной. Ну, тогда у тебя все впереди. Фыркаю, искренне удивляясь откровению, но не подаю вида. Обещаешь? Отвлекаясь от дороги, Арсений кидает на меня хитрый взгляд. «Я вспыхиваю и отворачиваюсь к окну. Нет, ну просто махровый наглец!» «Я пошутил!» Сжимает он мою коленку и виртуозно переводит тему. «Слушай, раз ты уже в курсе о том, что мой гоночный взнос ушел на рестарт, я бы хотел тебя попросить о помощи. Отец согласился стать спонсором мелких на соревнованиях, но с одним условием. Мне нужно перевести все договора за последние две недели на русский и английский. Поможешь?» «Конечно!» Восклицаю, оборачиваясь. А-а-а! тяну, догадавшись, вот зачем тебе понадобился мой язык. Да, ты удивительно проницательна, кивает величко. Спасибо тебе большое. Только у меня завтра в семь занятия с малышами, напоминаю ему. И Я не могу отложить. Понимаю, соглашается. В шесть привезу домой. Арсений заворачивает во двор, паркует машину и притягивает меня к себе за курточку. Один поцелуй. Шепчет мне в щечку. Я прижимаюсь к его губам своими, но буквально на мгновение. Спасибо за вечер. Говорю тихо ему в ответ. И за все спасибо. Величко кивает, выходит из машины, помогает выйти мне и провожает до подъезда. Где твои окна? Скользит взглядом вверх. Вот, показываю пальцем. Видишь, в кухне свет горит, и еще два справа. Это круто, когда свет на кухне горит. Тяжело вздыхает он, явно имея в виду что-то свое. С грустной улыбкой щелкает меня по носу и забирает из кулака ключ домофона, прислоняет его к датчику и распахивает дверь. «Беги». Я пячусь еще пару шагов, а потом добавляю скорости и взбегаю вверх по лестнице, потому что в сумочке снова начинает вибрировать телефон. «Господи, что я скажу?» Мама встречает меня тяжелым взглядом и всем внешним видом сообщая, что я совершила серьезный проступок. «Бабушка бы тебе быстро задницу надрала, а моей занятостью ты пользуешься», – бушует она. «Но если я начну следить, кто тогда будет деньги зарабатывать? От тебя за километр пахнет мужским одеколоном. Бессовестная!» Полыхаю щеками и стою, опустив голову. «Мам», – начинаю вкратчиво, – «ничего не было, и он хороший». Они все хорошие. Мама впервые хлопает ладонью по стене. Только потом куда-то деваются, когда отвечать надо. Поверь, я знаю, о чем говорю. Прости, вздыхаю. Больше не повторится. Иди спать. Взмахивает она рукавами халата. Мы с тобой завтра еще поговорим. О чем поговорим, мам? Вдруг накрывает меня. Я же извинилась. Не пропала. На звонок сразу ответила. В конце концов, мне восемнадцать. Я посмотрю на тебя. Тоже вспыхивает мама и нервно поправляет волосы. Что ты скажешь, когда посреди ночи зайдешь к дочери в комнату, а ее не окажется в кровати? Да у меня вся жизнь перед глазами пробежала. Что говорить об отце или сестре, если даже ты позволяешь себе подобное? Мам, ну я уже изменилась. Тяжело вздыхаю. Если бы ты не спала, я бы обязательно поставила тебя в известность. Не нужно выдавать мне за чужие косяки. Прости. Сдувается она и обхватывает руками плечи. Устала я, сорвалась. На работе день сложный. Иди спать, дочь. Мам, чувствуя в горле песок, подхожу и обнимаю ее. Все же налаживается, а еще... Утыкаюсь ей носом в плечо и шепчу. Не ругайся, только заново. Ты права. У меня, кажется, парень появился. Я с ним была, но растерялась и поэтому соврала. А он даже познакомиться с тобой хотел. Хмыкаю. Алиса... Вздыхает мама и гладит меня по волосам. Ну разве приличные девушки гуляют по ночам? Если ты действительно нравишься мальчику, то он обязательно найдет на тебя время днем. Давай ты больше не будешь так делать. Ночь. Мама начинает мяться. Это опасное время суток. Ввиду некоторых особенностей биоритмов и изменения состава гормонального фона, люди становятся расслабленнее, смелее, глупее. Природа очень мудра. Не зря большинство естественных родов начинаются именно ночью. А остальным людям положено спать в период своей слабости, заключает мама. Иначе можно нарваться на неприятности. Я все поняла, ты права. Прижимаюсь к ней. И все-таки, морщу нос, заглядывая в глаза, познакомиться бы хотела. Но... тянет мама, а потом начинает тихо смеяться. Брызть. Дай мне до утра свыкнуться с той мыслью, что моя дочь взрослая. Целую ее в щеку, желаю спокойной ночи и сбегаю к себе в комнату. Скидываю вещи на стол, беру полотенце и тихой мышкой снова проскальзываю в коридор, а потом в ванную. Открываю дверь и, видя в кухне тусклое свечение подсветки, испытываю острый приступ обиды за маму. Как-то это совсем неправильно. Человек не должен спать на кухне. Даже при бабушке такого не было. Все помещались в комнатах. Мы с сестрой в моей, бабушка в той, где сейчас живет сестра. Папа с мамой в зале, потому что вставали раньше всех. Что сломалось? Подсветка гаснет. Слышится скрип дивана. Это еще хорошо, что у нас на кухне есть дверь. А то совсем никакого личного пространства и отдыха. Очень осторожно принимаю душ, чтобы не мешать маме, и возвращаюсь в свою спальню. Заглядываю в телефон, чтобы поставить будильник, и неожиданно обнаруживаю на экране сообщение от Арсения. Арс, у тебя все нормально. Отвечаю, что да, и падаю с телефоном на подушку. Улыбаюсь. Мне кажется, что сейчас будет еще одно сообщение. И вообще это так неожиданно приятно, когда о тебе волнуются. Послание не заставляет себя долго ждать. Арс, тогда спокойной ночи. «Самая красивая девочка моей коллекции. Я целую твои губки». Внутри все порхает. Теперь формулировки Арса меня совсем не обижают. Я уже собираюсь отправить ему банальные спокойные ночи, как вдруг во мне неожиданно просыпается желание пофлиртовать. Стираю предыдущее сообщение и пишу новое. Алиса. «Спокойной ночи, красивый мальчик. Не самый, конечно, лучший из моей коллекции». Но уверенная серединка. Закусив губу, отправляю. Адреналин подскакивает с такой силой, что даже развеивается сон. Вот это я смелела. На долю секунды мне кажется, что величка сейчас напишет хамство или гадость и сломает нам всю игру, но нет. Арс. Вот сейчас не понял, как это не самый. Чувствую пальцами новую вибрацию сообщения, улыбаюсь, как идиотка, но отвечаю сдержанно. Алиса. У меня есть свой идеал. Ты пока не дотягиваешь по нескольким пунктам, а я девушка целеустремленная. Арс. Я хочу видеть этот список. Алиса. М -м я подумаю. Со списком каждый может. Отключаю звук и отправляю телефон на подушку, не дожидаясь ответа. Укрываюсь одеялом и счастливо прикрываю глаза. А ведь если действительно вспомнить список качеств будущего мужа, Тут даже цвет глаз совпадает, только что на гитаре Величка не играет.